Высокий деревянный забор. Нет, это был даже не забор, а нечто более внушительное, больше похожее на укрепление из срубленных вековых дубов, обтесанных и вбитых в землю. Так вот, это сооружение простиралось на многие-многие километры. Сразу вспомнилась Великая Китайская Стена, только, кажется, та была каменная. С нашей горки была видна лишь небольшая часть города. Там кипела жизнь. Большие и маленькие здания, а посередине огромный, величественный терем-дворец, также деревянный. Издали все это зрелище было похоже на спичечные домики, сказка, в которую вдохнули жизнь. Главные ворота приветливо открыты, как бы приглашая путников зайти, отдохнуть и уйти. Около них, поусидя-полулежа, развалилась стража. Хм, охрана встает так рано? Большой город. С детским восторгом произнесла Фрося. «Он самый!» «Откуда знаешь, если там была в раннем младенчестве?» Сказал я с напущенной серьезностью, хотя у самой комок в горле от восторга встал. «Так ведь, ну, его невозможно ни с чем спутать. Вот я и говорю. А ты-то?» «Что я-то?» «Ну, что думаешь, он?» «Пошли проверим». Мы быстро спустились по мягкой травке со склона. Правда, я то и дело путалась в длинной юбке сарафана. По-моему, к этому привыкнуть невозможно. Вышли на пыльную дорогу, по которой ехали нагруженные телеги в сторону города. Должно быть торговцы. Полоски то и дело подпрыгивали на камнях, попадающихся на дороге от отчего поднимались клубы пыли. Захотелось вдруг, чтобы пошел дождик, такой теплый, ласковый. Но мечты, мечты, где ваша сладость? На небе не облачко, а солнце в самом зените. без тени деревьев мы ощутили, как же оно печет неимоверно. Интересно, как бы отреагировало местное население, если бы я была одета в короткий топик бреда?